Глава 20. Палермо. «Ты где?» «В первое мгновение я не знаю, что ответить. Я там, где стоит Джордж со своим граммофоном в руках. Я там, где перед церковью, которая уже не церковь, лежат античные колонны. Я там, где на развалинах стены сидит Элиас, совсем рядом со мной». Голос Жуэль в мобильном звучит взволнованно. «Срочно возвращайся домой». — говорит она. — Домой. Словно это мой дом. — Что случилось? — Он тебя слышит? — Нет, — отвечаю я, вставая и отходя на несколько шагов. Элиас вежливо смотрит в сторону. Когда он так сидит в этом послеполуденном свете, его можно принять за туриста. Если бы только я не знала, какой багаж он несёт на плечах. Его история интригует меня, порождает во мне смятение. Я считаю себя человеком аполитичным, но вполне информированным. Так почему я ничего об этом не знала? Я же археолог. И как я могла упустить очевидное, что историю пишут победители? Конечно, другая сторона присутствовала в моем сознании. Но в ней не было ни имен, ни лиц. Разве что разъяренные мужчины, кричащие в камеру и жгущие покрышки. Мне были гораздо ближе такие фильмы, как «Шоа». Это был мой ужас. вопрос о причастности моего деда и луч надежды в конце мрачной истории из Освенцима в Иерусалим. Давид против Голиафа. Страна без народа для народа без страны. Мне казалось, что я всегда хочу знать правду. Но на самом деле правда обычно противоречива, тревожна, болезненна. Говоря по чести, мы жаждем вовсе неправдивых историй, а тех, которые подтверждают нашу правоту. «Он лгал», — произносит Джоэль. «Что ты имеешь в виду?» «Расскажу, когда приедешь. Пожалуйста, ничего ему не говори, слышишь? Сделай вид, что все в порядке». Она дает отбой, и я возвращаюсь к Элиасу. Я не хочу перед ним притворяться. В начале любого знакомства есть невинность, и я хочу оттянуть тот момент, когда она исчезнет. «Джоэль хочет меня видеть». Это не ложь. Просто половина правды. Он ждет, пока я скажу ему причину, а когда понимает, что дальше ничего не последует, то встает. Хорошо. Что-то внутри него закрывается. То, что он едва открыл мне. Он чувствует мою недосказанность. Подожди. Элиас! Но он уже уходит. Я бегу за ним и хватаю его за руку. Если вы не поговорите друг с другом, ничем хорошим это не закончится. Если мы поговорим, это тоже ничем хорошим не закончится. «Почему ты ненавидишь своего отца?» «Потому что я слишком сильно его любил». Он вырывает руку. «Что между вами произошло?» «Тебе пора. Тебя ждет Жоэль». Он впервые произносит ее имя. Он достает из кармана мобильный, чтобы вызвать мне такси. «А давай ты позовешь нас с к себе». С улыбкой предлагаю я. Мы приготовим что-нибудь вкусное, и ты дальше расскажешь свою историю. В его глазах улыбка. Он что-то набирает на смартфоне. «Так когда?» Спрашиваю я. «Завтра вечером», отвечает он. Я протягиваю Элиасу руку. Он ее пожимает. Мне стало легче, и, по-моему, ему тоже. Над морем собираются темные тучи. Пурпурный закат окутывает виллу-морицу нереальным светом. «Домой», — сказала Жуэль. Но я не могу представить, где бы еще я чувствовала себя такой чужой, потому что именно здесь я отчетливее, чем раньше, понимаю, что мне не было места в жизни моего деда. Для него я вообще не существовала. Я была отсутствующей. Никто не отвечает на мой звонок в дверь. Я стучу. «Жуэль!» Единственный ключ у неё. Обойдя дом, я вижу, что дверь на террасу открыта. Захожу и снова зову Жуэль. Покров тишины лежит на мебели, очертания, которые возникают из полумрака, когда мои глаза к нему привыкают. Ни звука, только шелест пальм в саду. Мне кажется, будто со всех сторон на меня направлены невидимые глаза. Не знаю уж, чьи они, но я определенно не одна. Бывают такие пустые дома, которые молчат мирно. Они сделали свое дело. Но в этом доме еще не закончилась жизнь его обитателей. Он говорит на языках, которые я не понимаю. Он зовет меня, хочет рассказать о том, что слышали стены. Мой взгляд падает на стену напротив окна, на пустые места между фотографиями в рамках. Дотрагиваюсь до гвоздей, которые все еще торчат из стены. И в тот же момент переношусь из Палерма в Яффу. Этот дом не одинок, мелькает у меня в голове. Он связан с другим, как две сестры, разделенные морем, соединенные морем. Голоса, зовущие меня, приходят, как волны с ночным ветром с другого берега. «Возвращайся домой», — сказала Жоэль. Но там никого нет. Вдруг что-то теплое касается моей ноги. Я вздрагиваю и пробуждаюсь от своих мыслей, но это всего лишь кошка. И вот через окно вижу Жуэль перед воротами. Она не одна. «Нина, иди сюда, я хочу тебя кое с кем познакомить». Жоэль провела вторую половину дня в другом времени, более быстром. Пока я отсутствовала, она ходила из дома в дом, опрашивая соседей, выполняя работу, которую должна была проделать полиция. И нашла свидетельницу, которая всех удивила. Рядом с ней стоит маленькая женщина с пуделем на поводке. Сеньора Ди Мауро в больших модных очках, шляпе и костюме кремового цвета. Обе минуту назад вернулись из комиссариата и возмущены. Что случилось? Жоэль рассказывает, что сеньора Ди Мауро только что сделала заявление, но вместо того, чтобы действовать помощница комиссара всего навсего что-то пометила в блокноте и попросила женщин подождать. Сам комиссар? Разумеется, оказался снова занят. Что за заявление? Сеньора Димаура объяснила, что произошло. Она живет через пару домов и каждый день гуляет с пуделем. В тот вечер, когда Морец умер, она видела, что он был не один. Перед виллой стоял фиат Элиаса, который она знала, потому что Элиас часто приезжал к Морецу. Сеньора Димаура не придала бы этому никакого значения, но когда она ночью лежала в постели... то услышала резкий звук по соседству. Она не могла точно сказать, что именно это было, может, стукнуло дверь или окно, но звук явно донесся от дома Морица. Сначала я воспринимаю ее слова скептически. И меня раздражает самодеятельность Джоэль. Но потом она напоминает, что на допросе в полиции Элия сдал показания, что в тот вечер он был с женой. И помощница комиссара это подтвердила. Почему он солгал? спрашивает сеньора Димаура. «Я не хочу верить, что Эли убил своего отца. Но больше всего на свете я ненавижу, когда мне лгут. Те, кому я доверяю». «Что сейчас делает полиция?» «Вот именно, почему бы им не поехать и не допросить его?» добавляет Джоэль. «Почему они так небрежно ведут расследование?» Показания свидетелей не являются доказательством. Это одно слово против другого. «Нина». Я хочу знать, почему мой отец умер. Неужели ты не понимаешь?» «Разумеется, Жоэль. Разумеется, я понимаю. Но я не могу сейчас до нее достучаться. Она измучена и расстроена. «Я хорошо его знаю, этого молодого человека», тихо произносит сеньора Димауру. «Он милый и незаметный. Но преступники всегда милые и незаметные». И он — мусульману. Затем она любезно приглашает нас на ужин. По ее словам, она живет одна, но с удовольствием принимает гостей. Но у меня нет на это сил. Уже совсем стемнело, и мои мысли ищут, за что бы зацепиться. «Ты ей доверяешь?» — спрашиваю я, глядя, как сеньора и пудель удаляются по слабо освещенной улице. «У нее нет причин лгать». Джоэль угадывает мои мысли, когда я смотрю на свой телефон, чтобы проверить, нет ли сообщения от Элиаса. Не звони ему. А если мы просто спросим его, был ли он здесь той ночью? И что тогда произошло? Тогда он догадается, что мы разговаривали с полицией и сбежит, прежде чем к нему придут. Если ты сейчас натравишь на него уголовный розыск, это только обострит военные действия. Пообещай. что не будешь ему звонить. Вообще-то он пригласил нас в гости завтра вечером. Что? Куда? В свой дом. Ставлю кипятиться воду. Сверху доносится грохот, похоже, Жуэль выгребает все из шкафов. Заглядываю в кладовку. Морец сделал закупки очень разумно. В холодильнике нет свежих помидоров, но на полках десятки банок готового сугу. Яйца, оливки в банках, рис, спагетти и несколько банок тунца. Все аккуратно выстроено в ряд. Апельсиновый сок, ящики с водой. Тот, кто хочет покончить с собой, не делает запасов. Шинкую единственную найденную луковицу. На лестнице раздаются шаги. Жуэль распахивает дверь на кухне и с шумом выдружает на стол старый чемодан. Коричневая и стертая кожа. Судя по виду, он объездил полмира. Что это? Только тут я вижу, что она плачет. Но это слезы не печали, а счастья. Смотри. Она открывает чемодан. Внутри фотографии. Их много, сотни. Черно-белые сепия, цвета 50-х годов. Семейные фото. Свет хайфы. Все, что рассказывала Жуэль, теперь лежит передо мной. Балкон над улицей Яфо. И ясмин, развешивающее белье. Вот краны и корабли. А вот девочка с черными кудрями радостно смотрит в камеру. Он все таки не забыл меня. Рука Жоэль дрожит, когда она достает фотографии. Возрастные пятна на ее руках и никуда не ушедшее детство. Посмотри, какая она была прекрасная. Моя мамочка. А это Виктор? Я сразу узнаю его. Сверкающие глаза, тонко очерченный рот. Во всем его виде врожденное превосходство. Он сидит на джипе в непринужденной позе, но взгляд сосредоточен, одет в военную рубашку и шорты. Потому как он смотрит в камеру, я, кажется, понимаю его отношение к фотографу, будто смотрит на лучшего друга, которому, однако, не хочет показывать свои карты. Затем вижу портреты из фотостудии, лица, на которых запечатлено то, что невозможно себе представить. Усталость путешественников. Их изумление от прибытия. «Где то нашла чемодан?» «В глубине чулана. Я сбила замок». «Почему он его спрятал?» «Как кто-то может упаковать семью в чемодан, засунуть в чулан и забыть о ней?» «Там, наверное, сотни фотографий. И ни на одной нет морица. Только на обороте можно разобрать его подписи. Хайфа 1956 Хайфа 1952, а также штамп ателье. Марис Сарфати, улица Яффо. Он видит все, но сам остаётся невидим. Вот его жизнь в фотографиях, разложенных на обеденном столе, а посреди две тарелки пасты. Я открываю вино. Жоэль сортирует фотографии. Не в хронологическом порядке, а по людям. Она протягивает мне черно белую фотографию класса. Девочки вместе с мальчиками сидят за партами. У всех в руках тонкие листы мацы. Я узнала бы ее и без подсказки. Девочка с темными кудрями и с самой сияющей улыбкой. Хотя сидит с краю. На песах мы все вместе пели об исходе из Египта. Мы рабы. В это время мы все должны были наклонять головы вниз, а затем поднимать руки вверх и петь громко, изо всех сил. Теперь мы свободные люди. В нашем школьном классе собрались дети из разных уголков мира. Но старый миф спаял нас вместе. Действительно, дети выглядят совсем по-разному. На стене позади них флаг страны, которая моложе их самих. Ты и представить себе не можешь, как мы мелюзга гордились. Моя мама сказала тогда... С тех пор, как существует Израиль, мы ходим по миру с высоко поднятой головой. Раньше нас некому было защитить, теперь мы сами себе хозяева. Если они снова нападут на нас, мы будем защищаться. Я переворачиваю фотографии. На обороте всегда написано «Хайфа», будто Морец никогда не покидал свой маленький мир. Он был в Яффе во время войны? Не знаю. Я не спрашивала, а он ничего не рассказывал. «А что вы знали про людей, которые там раньше жили?» «Про арабов?» «Да». «Они ушли». «Почему они не вернулись?» «Ну, так получилось». Обычно же Эль готова говорить часами, а тут отделывается парой слов. Это напоминает мне манеру моей бабушки, когда я спрашивала о Морице. Он пропал без вести в пустыне, доедай пирог. Если память — это конструкция настоящего, то легче жить с пустотой, чем с грузом слишком большого знания. Моя бабушка была мастером в искусстве притворной правды. Но если мертвых можно вытеснить прочь, то живые все еще здесь. Иногда, когда никто их не ждет, они стучатся в дверь. Ты видела в школе арабских детей? Нет, школы были разделены. Зачем тебе знать, все это давно прошло? Потому что для Элиаса это вовсе не прошло. Послушай, мой папа был самым добрым человеком, какого я знала. Он ненавидел войну. Он был для всех хорошим другом. Конечно, был и... Кто? Был Виктор. Она произносит это таким тоном, как говорят о людях, которых не принято упоминать. Его имя связано с так и не зажившей раной. Именно отсутствующие, думаю я про себя, держат в руках ключи ко всем загадкам. Жоэль судорожно перебирает фотографии, не находя того, что ищет. «Они были связаны», — говорит она. «Не было Виктора без Мариса, и не было Мариса без Виктора, понимаешь?» «Я не понимаю. Пока нет». И потом она рассказывает историю, которая могла бы произойти в моей семье, даже должна была бы произойти, но так и не произошла. Об этом всегда мечтала моя мама. История об отсутствующем человеке, который возвращается.